Он работает над предметом определенной промышленной ценности. Школа числится частной и открыта для мальчиков от 12 до 18 лет. Она организована по системе стипендий. Каждый мальчик получает при поступлении годовую стипендию в 400 долларов. Постепенно, при удовлетворительных успехах, она повышается до 600 долларов. Об успехах в классах, как и в мастерской, а также в прилежании ведутся ведомости.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 удается все полнее и полнее разрешить проблему, связанную с надлежащим введением школы, и усовершенствовать методы для достижения намеченной цели. Первоначально был обычай занимать мальчиков три дня в классе и две трети в мастерской. Однако этот план оказался неблагоприятным для успешности. В настоящее время образование мальчиков ведется по неделям, одну неделю в школе и две в мастерской.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 хотя эксплуатация и погашение должны быть приняты в расчет. До сих пор в эту больницу вложено около 9 миллионов долларов. Если бы нам только удалось упразднить благотворительность, то деньги, которые ныне вложены в благотворительные учреждения, могли бы быть влиты в расширенную промышленность. Я способствовал бы производству более дешевых товаров и большего количества их. Это не только сняло бы с общества тяжесть налогов, но также подняло бы общее благосостояние.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 на постоянство рынка. Привычка к неудаче является матерью страха. Она глубоко укоренилась в людях. Люди хотели бы достичь вещи, которые распространяются от А до З. С А она им еще не поддается, на Б они испытывают затруднения, а на С натыкаются на, по-видимому, непреодолимые препятствия. Они кричат «пропало» и бросают все дело. Они даже не представили себе масштабов настоящей неудачи. Их взгляд не отличит ни правильного, ни неправильного. Они позволили победить себя естественным препятствием, возникающим на пути всякого намерения. Гораздо больше людей, издавшихся, чем побежденных. Не то, чтобы им не хватало знаний, денег, ума, желания, им попросту не хватает мозга и костей. Грубая, простая, примитивная сила настойчивости есть некоронованная королева мира воли.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 Устранение страха создает уверенность и изобилие. Пусть каждый американец вооружится против изнеженности. Каждый американец должен восстать против нее, так как это наркотическое средство. Встаньте и вооружитесь. Пусть слабые получают милостыню.